Глава 42. Славян, сиров Мельник смотрит на меня, пытаясь заставить опустить взгляд. Подчиниться. Я цепляюсь глазами за его моргалки и не опускаю взгляда. Витя сдается первым. «Я согласен», — говорит он. «Только сейчас у меня нет столько денег на счету». «Да ладно? В чем проблема-то?» «Ты же владелец хлебной империи!» Мельник подобрался и насторожился, готов горло рвать за свою корпорацию. «Империю не отдам!» Хрипло говорит он. «Да я и не сомневался, что не отдаст. Месть местью, но головой тоже надо думать. Чем он дальше жить будет? Только последний придурок отдаст компанию, которая его кормит из-за удовлетворения туманных амбиций». «Неужели Инга не стоит твоей компании? «Прощупываю почву я. Мне его компания нафиг не нужна. А вот насколько далеко он готов зайти ради мести, узнать не мешает». «Инга, месть Барсу за предательство!» Он говорит медленно, взвешивая каждое слово, словно уже всё решил для себя. «Я же понимаю, что она уже никогда не будет моей». Барс ее присвоил, заклеймил, поставил метку. Я должен его наказать за это, иначе я себя перестану уважать. Он говорит, а голос становится сильнее, громче. Мельник разгоняет в себе силу Альфы. — Да меня вообще никто уважать не будет, — добавляет он. — Я не могу этого допустить. — Так чего ты хочешь? Спрашиваю я, отправляя малинку из десерта в рот. Мельник провожает взглядом ягоду и выдает. «Убей ее!» Жестко говорит он. Я подавился малиной и закашлялся. Блядь, он с ума сошел. Вообще сбрендил на почве инги. Других баб ему мало, что ли? Мельник заботливо стучит меня по спине. Я показываю жестами, что не надо лупить по хребту со всей силы, вымещая на мне свою злость. Я не буду ее убивать. Жестко даю понять, где заканчиваются границы допустимого. Я тебе не киллер. Я тебе плачу деньги. Давит на меня Витя. Ты мне платишь за сведения и за помощь, но не за убийство. Неужели ты думаешь, что я пойду на убийство истинной пары? что за сентиментальность. Я тебя выбрал, потому что ты не веришь во весь этот бред про истинные пары. Конечно, не верю. У меня на глазах Барс нашёл свою истинную. Лютый тоже. Где-то в глубине души, где-то очень глубоко живёт надежда, что мне тоже повезёт. И деньги я сейчас зарабатываю для будущей встречи с истиной, если она будет, конечно. «Верю или не верю, особой роли не играет». «Барс верит, Полоцкий верит и Лютый тоже верит. А я, знаешь ли, хочу еще попользоваться своими деньгами, а не кормить рыб где-нибудь на дне озера. Ты преувеличиваешь». В голосе Мельника появилось сомнение. «Никто из них не пойдет на убийство». «Ты внимательно читал досье Барса? Или по диагонали?» Иронизируя, я». «Такой, как Барс, ни перед чем не остановится, особенно если лишится своей истины. Я даже врагу не пожелаю оказаться у него под рукой в тот момент». «Меня интересовало его происхождение», — безразлично говорит Витя. «А ещё, откуда он взялся в городе иных?» «Ну как, узнал? Понравилось?» В этих сведениях нет ничего необычного. Такая же история, как у самого Мельника. Мельник пожимает плечами. В Барсе он видит себя самого много лет назад. Слава, не нужно сгущать краски. Да, Барс — крутой мужик, я же не спорю. Но он не круче меня. Скорее похож на меня в молодости. «Витя, ты себе льстишь!» Мне становится смешно. Он действительно думает, что может справиться с Барсом? Наивный чудак. Его родители не Альфы. Мать обычный человек, а отец Ирбис-одиночка, прибившийся к людям. Мельник говорит о родителях Артёма с презрительным высокомерием Альфы. «Какая разница, кто его родители?» «Мне не нравится, когда врага недооценивают. Это первый шаг» к разгромному поражению. «Ты читал, кем он был в армии?» «Сила Альфы дается с детства, а в детдоме он не верховодил, держался в тени». «Правильно говорил Артём, что неполные сведения приводят к искажению понимания ситуации». «Я не просветил Мельника насчет истории с первым оборотом и насчет девушки. Такие, как Витя, не знают жалости и не понимают ее в других, принимая за слабость. Да, эта слабость в детстве была у Барса, но вырос и поборол ее. Война — это не пляски на лужку и не кинофильм с попкорном. Война — это утраченные иллюзии и обретение цинизма. Артем много воевал и циничен вдвойне» потому что воевал за деньги. «Давай лучше вернемся к Инге». Возвращаю я Мельника на землю. «Давай просто попугаем Артёма, украдём ее, и вся недолго». Мельник не знает еще, что его сын успешно провернул план похищения Инги. «Не хочешь сам? Найди мне киллера. Ты знаешь многих в криминальном мире. Тебе проще это сделать». Просит Витя. Вот упрямый осёл. Что тебе даст убийство Инги? Я взываю к его разуму, но он, кажется, спит. Моральное удовлетворение. Если не моя, то и с другим не будет. Барс уничтожит тебя и меня заодно. Страхом Витю не пронять, но попытаться стоит. «Значит, накопай на него что-нибудь, что заставит держать его за причиндалы». «Витя, ты свихнулся! Какие на хрен причиндалы? Да он тебе их оторвет и сожрать заставит!» «В тот раз не убил же, и в этот не убьет!» Он искренне верит, что ему удалось на равных драться с Барсом. «Да ты стукнутый на всю голову! Но это твое дело!» «Сам заказывай Ингу. Я могу дать тебе только контакты киллера». Мельник кивает, соглашаясь. На лице появляется радость. «Не безвозмездно, конечно». Кладу ложку дёгтя в его бочку радости. «Вымогатель». Он почти не злится. «Сколько?» «Сто тысяч». Мельник переводит мне на счет деньги, и телефон теребренькает моей любимой мелодии «Делай деньги». за лютого переводить, думаешь?» Спрашиваю я. «Так ты же еще ничего не нарыл». «Предугадать желание клиента — наша святая обязанность». Широко улыбаюсь я. «Деньги не на счет». «А я на электронку, тебе биографию лютова. Мельник колеблется, но мне во что бы то ни стало нужно вручить ему белую папку, подготовленную заранее. «Витя, жадность хуже, чем холера!» Подмигиваю я, давя на больную мозоль мучного олигарха. «Как же ты мне уже надоел своими лозунгами!» — плюет Мельник. Раньше получу перевод, раньше избавишься от меня и больше не увидишь. Я не могу перевести тебе 2 миллиона. Выдавливает из себя мельник. Мне не нравится такая постановка вопроса. Беспокоюсь за свой будущий капитал я. У меня их просто нет, признается мельник. «Не гони пургу, Витя! Ты меня что, за дурачка держишь?» Я начинаю продавливать его. «Кто Соболевского раздел как липку?» «Он проигрался!» Жёстко говорит мельник. «Не умеешь играть, не садись за карточный стол!» «Это ты правильно сказал! Не садись играть с шуллерами. Добавляю я. «Это детали!» Отмахивается Витя. «Хорошо, нет денег на счетах. Отдавай мне квартиру Соболевского!» Я решил сегодня быть щедрым. «А не обнаглел ли ты, Серов?» Мельник задыхается от моего предложения. «Нет, Витя, не обнаглел?» Я оставляю шутливый тон и жестко добавляю. «За такую информацию стоит заплатить!» Скрипя сердце, он переводит мне 2 миллиона. «Были же деньги у Скупердяя. Все сэкономить норовит». Я, проверив состояние счёта в банке, отдаю ему заветную белую папочку — досье на лютова. Он сразу же читает бумаги и всё сильнее бледнеет. «Может, нюхательной соли?» — издеваюсь я. Мельник отрывается от бумаг и поднимает отсутствующий взгляд на меня. «Ты что-то сказал?» Его голос звучит глухо и недоумённо. Я качаю головой. «Ты на сто процентов уверен в этой информации?» Сиплым голосом спрашивает он. «Можешь сделать генетическую экспертизу?» «Вполне серьезно предлагаю я». «Значит, лютый мой сын?» С затаенной радостью переспрашивает мельник. Я киваю. «А он знает?» Пока нет.